Глава 25. Огненный танец на коврах. Аделина Дэвис В моих глазах царила темнота. Казалось, будто плотный занавес закрывал всё, что я хотела увидеть. Но я не собиралась отчаиваться. Моя потеря зрения не была приговором. Приговором был штраф за злополучный шарф, который я не смогла выплатить. Я в любом случае не выживу. Так зачем паниковать? Наоборот, я должна быть сильной и постараться дотянуть до начала охоты. Так что вместо того, чтобы биться в истерике или жалеть себя, я всю ночь перед игрой собирала в голове мозаику из воспоминаний. Амбраксис чётко сказал, что огненные столбы будут расставлены именно в местах, где раньше были ловушки. Раз так, то я была обязана попытаться воссоздать в уме хотя бы примерное их расположение. Обо всём, что смогла восстановить в памяти, рассказала друзьям. Кроме того, рассказала о самих полётах. Ребята постоянно переспрашивали, пытались что-то узнать и уточнить. Благодаря их вопросам, я будто сама оказалась на месте инструктора по полётам. Кроме того, как управлять ковром, я подробно описала, где находится мой летательный аппарат в парке развлечений. Сама не знаю как, но мне удалось вытащить из головы все, что только возможно. Какая плитка лежала перед моим ковром, на каком расстоянии от меня находилось колесо обозрения и домики для почетных гостей. Маловероятно, что все останется на местах, но безумно хотелось бы начать взлет именно с места, с которого я поднялась в небо в первый раз. Когда за нами пришли демоны, Альберт взял меня за руку. И мы вместе отправились к месту игры, которым ожидаемо оказался тот самый парк, где я была. Сказала мне об этом плитка под ногами, которую я не могла не узнать. Небольшая по размеру, с неровными краями, уложенная абсолютно хаотичным образом. Именно такой дизайн, по-моему, идеально вписывался в атмосферу парка развлечений, добавляя ему еще больше непредсказуемости и уникальности. Мы остановились в ожидании дальнейших указаний, и Альберт крепко прижал меня к себе. Ждать пришлось недолго. Меньше чем через минуту раздался хорошо знакомый голос Абраксаса. «Доброе утро! Вы хоть понимаете, что ради вас я снова встал в такую рань? А ведь уверен, даже спасибо не услышу». «Забавно. В прошлый раз я тоже не видела того, чей голос командовал участниками полёта. «Сейчас состоится очередная игра под названием «Огненный танец на коврах». Ваша задача всего лишь долететь до финиша на этих настоящих произведениях искусства». «Да, хоть я и не видела, но не сомневалась. Ковры на самом деле прекрасны. На полёт вам будет отведено целых двадцать минут». Поверьте, это намного больше, чем требуется. Можете выбирать. Хотя нет, секундочку. Вам не кажется, что антураж не очень соответствует обстановке?» Абраксас замолчал, ожидая ответа, которого не последовало. «Неважно. Главное, мне кажется». По удивленным голосам рабов явно можно было сказать, что происходило что-то грандиозное. Альберт тихо, чтобы не слышали другие, пояснил. Демон взмахнул рукой, и солнце уступило место луне, а день сменился ночью. Должно быть красивое зрелище. «Ковры вы можете выбирать по своему усмотрению. Мы переживаем о вашей безопасности, так что упасть с них нельзя. Считайте, что вы застрахованы от того, чтобы превратиться в лепешку». А вот от того, чтобы поджариться, как шашлык, нет. Как только он это сказал, раздались раскаты грома и свист пламени. В нос ударил запах дыма, горящего дерева и смолы, а все тело окутал поток горячего воздуха. Полагаю, нам показали те самые столпы огня, которые будут ждать на пути. Люди, как ни странно, не очень бурно отреагировали на произошедшее. Видимо, уже просто устали удивляться и трястись от страха. «Ваша задача — добраться до финишной черты живыми. Как только окажетесь за ней, игра для вас будет пройдена. Время пошло». Альберт отвел меня в самый центр. Примерно туда, где я прошлый раз взлетала. «Все будет хорошо», — тихо сказал он мне и поцеловал в висок. Альберт занял ковер справа от меня. По сигналу все участники начали подниматься в воздух. Уроки Абраксаса и мой полет в парке не прошли даром. Так что со взлетом проблем не было. Я прижала ладони к ковру, отправив ему мысленную команду. Постепенно я поднималась все выше, увеличивая скорость движения. На этот раз у меня не было необходимости кого-то обгонять. Но и плестись как черепаха было нельзя. Всё же время было ограничено. Абраксас. Я вошёл в просторную ложу, где уже давно расположились все остальные будущие охотники. «Приветствую, советники». Кто-то ответил, кто-то кивнул, не обратил внимания. Это было неважно. Я сразу прошёл креслом напротив экранов, показывавших происходящее в парке. Невидимые официанты, Тут же расставили передо мной тарелки с едой и графины с напитками. Взяв руки только бокал, налил в него первую попавшуюся жидкость. Сейчас меня волновала не выпивка и даже не демоны рядом со мной. Всё моё внимание было приковано к одному из экранов, на котором я старался не упустить из вида Аделину. Судя по всему, зрение у девушки так и не восстановилось. Объяснение могло быть только одно — это необычная травма. Асмодей, скорее всего, использовал адское пламя. Сразу после игры смогу забрать её и попытаться помочь, если это сразу наступит. Это только моя вина. Нельзя было забирать её в последний раз. Ведь так и думал, что кто-то обязательно сунет свои рога, лишь бы мне насолить или хоть как-то задеть. «А что было бы, если бы Асмодей знал, как сильно на самом деле мне нужна Аделина?» Дичь разобрала ковры и стала пытаться взлететь. «Мда. Похоже, как это делается, стоило объяснить. Такими темпами за отведенное время они и в воздух не поднимутся». Наблюдая за происходившим на экране, советники откровенно веселились. «На кого сегодня сделал ставки?» — спросил севший рядом Вильяр. На первых попавшихся рабов времени не было выбирать. но ну и на свою неизменную фаворитку. А ты, как обычно, думаешь, повлетают женщины? Наконец-то взлетел первый раб. Само собой, это был Альберт. Ещё бы, с его-то опытом полётов. Следом в воздух поднялась Аделина. И я просто уставился в экран, наблюдая за каждым её движением. «Не зря же их называют слабым полом», — пожал демон плечами. «Смотри, чтобы Астарта тебя не услышала». «Между прочим, она тоже показатель. Всего одна демоница в совете. О чем-то говорит?» «Одна? Зато какая?» — послышался сзади женский голос. «А ты опять на эту человечку засматриваешься?» С ухмылкой спросила демоница, явно заметив, куда направлен мой взгляд. Астарта устроилась между мной и Вильяра, положив руки на наши плечи. Пришлось повернуться к другому экрану, где как раз в этот момент один из рабов попытался подбросить свой ковер в воздух, чем вызвал волну хохота не только в нашей вип-зоне, но и на арене над нами. Ложа совета находилась прямо над ареной, где несколько тысяч демонов сегодня собрались, чтобы посмотреть эту игру. Они напряжённо следили за экранами, в глазах зрителей отражался восторг и волнение. Все они ожидали внезапных поворотов и шокирующих смертей в игре. Кто-то из простых жителей нашего королевства пока просто присматривался к будущей дичи, чтобы оценить возможности каждого, а кто-то уже делал ставки. На данный момент самый низкий коэффициент на победу в охоте был у Асмодея а самый высокий — у Вильяра. С ставками же на то, кто из охотников погибнет, всё обстояло ровно наоборот. На самом деле рейтинг охотников имеет принципиальное значение не только для букмекеров. То, как в нём распределяются места к старту охоты, будет означать, в каком порядке мы будем выбирать оружие. Я сейчас нахожусь на восьмом месте. Это, конечно, неприятно, Но уже точно неважно. Выбирать я явно буду первым. А с Мадея никто не сместит. Первый огненный столб чуть не стал для Аделины последним. Если бы не крик Альберта о необходимости свернуть влево, всё было бы кончено. Хорошо у девушки отличная реакция. Плохо, что до финиша. Абраксос, так ты не просто засмотрелся? Ты ещё и поставил на эту человечку? Снова отвлекла меня старта. «Да, поставил. Каждую игру ставлю на неё. И не только потому, что уверен в победе Адалины. Просто это хоть какое-то адекватное объяснение моего повышенного внимания к девушке». «Естественно. Я достаточно времени с ней провёл, чтобы оценить способности девушки. Смелая, волевая, упёртая и весьма своенравная». Продолжил за меня присоединившийся к нашей компании Асмадей. Я бы тоже на неё поставил, если честно. Но не в этот раз. «Что ж так?» — спросил Вильяр. Бросил взгляд на экран и пришёл в ужас. Альберт отстал от Эделины. А она тем временем уверенно уклонилась от столба ещё до того, как он появился из земли. «Отлично!» — вспомнила эту ловушку. Так уж вышло, что я тоже немного провел с ней время. И боюсь, что после этого человечка не совсем в форме. С мирской улыбкой посмотрел прямо на меня лидер нашего рейтинга. «И что, ты ее после не вылечил? Неужели испугался?» Ответил ему точно такой же улыбкой. «Испугался? Чего мне бояться?» «Ну как же, дичь на охоте может не только убегать». «Но и убивать?» Асмадей засмеялся вместе со стартой, а вот Велиару было явно не до смеха. «Еще бы! Подозреваю, после охоты его место в совете станет вакантно!» Взял бокал и демонстративно уставился на экран, где сейчас решалось для меня абсолютно все. Аделина Дэвис Начало полета прошло гладко, но скорость набирать ни я, ни Альберт не спешили. Я сосредоточилась на голосе моего молодого человека, который периодически кричал, что всё в порядке, а также о том, где появляются столбы. Пока препятствия не оказывались на нашем пути, но я отчётливо слышала совсем рядом звуки, которые раздавались, как только пламя вырывалось из-под земли. Первый же огненный столб, возникший передо мной, чуть было не оказался последним. Я знала, что скоро должно возникнуть препятствие. В прошлый раз именно на этом месте меня пытался схватить когтями дракон. на то ли растерялась, то ли просто не сориентировалась, где именно нахожусь. Альберт просто истошно заорал, чтобы я сворачивала влево. К счастью, среагировала я сразу. И кажется, в последний момент сильный жар огня я ощутила прямо за спиной. Заострять внимание на ошибки было никак нельзя. Нужно было собраться и двигаться вперёд. А дальше я вспомнила, что практически сразу меня поджидал ещё один дракон. Резко повернула вправо и по раздавшемуся треску поняла, что не ошиблась. Сейчас я смогла внимательно прислушаться к звуку, производимому огненным столбом при появлении из-под земли. Он издавал резкий зловещий шум, похожий на серию мелких взрывов, наполнявших пространство и вызывавших ощущение дрожи земли. Этот звук сопровождался интенсивной волной жара и запахом горящего дерева. Не успела даже перевести дух, как опять услышала, что совсем рядом столбы огня начали внезапно вырываться из-под земли. Колючий запах горящего дерева наполнил воздух, и я почувствовала, как сердце Стала биться быстрее. Я будто на автомате отдала мысленный приказ снова стремительно повернуть направо, а потом тут же обратно. Похоже, на этот раз все обошлось. Я вновь не ошиблась. Вот только я больше не понимала, где находится Альберт. Несколько раз позвала его, но ответом мне была лишь тишина, которую в очередной раз нарушил зловещий треск. Мне показалось, сейчас звук раздался прямо подо мной. От страха команду ковру я отдала немысленно, а вслух. К счастью оказалось, разницы для моего летающего друга не было. Он понёсся вперёд с такой скоростью, с которой только было возможно. Похоже, я успела в последний момент. Жар от столба оказался сильнее, чем когда-либо ранее. Оставшись без поддержки друга... Я почувствовала себя совершенно беззащитной, но никакого страха не испытала. Собственно, чего мне бояться и что терять? Перестала заниматься бесполезными попытками дозваться Альберта. Все равно это не поможет. Я закрыла глаза, сосредоточилась и сделала глубокий вдох, пытаясь собраться с мыслями. Сейчас, как никогда, я должна была быть спокойной и внимательной, чтобы использовать Альберта. Все доступные мне чувства. Во время моего первого полёта ловушки не было на том месте, где она оказалась в последний раз. Вряд ли Абраксос что-то поменял, а значит, я отклонилась от курса. Пытаться вернуться было невозможно. Я даже не понимала, в какую сторону мне нужно направляться. Мысленно дала команду ковру сбавить скорость и просто двигаться вперёд. Стратегия сработала. Я почувствовала, как прямо надо мной кто-то стремительно пролетел. Получается, по крайней мере, я не сбилась с верного направления, и финиш всё ещё впереди. Плавно и аккуратно я уверенно проходила между столбами огня, постепенно продвигаясь вперёд. На всякий случай чуть ускорилась, опасаясь не вписаться в отведённое нам время. Непрерывный запах горящего дерева наполнял ноздри напоминая о том, что расслабляться нельзя. Так и вышло. Никакого треска в этот раз я не услышала из-за жуткого крика какого-то парня, но отчетливо ощутила вибрацию и силу мощного потока воздуха. Повернула в сторону от того места, откуда раздался крик. Впервые радуюсь, что я ничего не вижу. Ещё несколько раз я меняла направление ковра, полагаясь на раздающиеся вокруг меня звуки. Последние два столба крайне напомнили препятствия, встретившиеся мне перед самым финишем, когда я летела следом за Абраксосом. Тогда огромный дракон появился сначала справа от меня, стараясь схватить ковёр когтями, а затем, ровно через десять секунд, слева оказался ещё один монстр — пытавшийся покуситься на мой летательный аппарат. Точно с таким же интервалом два столба появились сейчас. Вполне вероятно, что это обычное совпадение, но в моем положении я решила, что стоит поверить в лучшее и надеяться, что я вернулась на тот курс, которого и должна была придерживаться. Если это и правда было так, то в прошлый раз именно этот участок доставил мне больше всего хлопот. Небольшой смерч появился прямо перед финишной чертой, и я практически влетела в него. Сменила направление и быстро полетела вперёд, а в тот момент, когда по моим подсчётам до ловушки оставалось несколько метров, поспешно свернула вправо. Похоже, снова верно. Треск пламени раздался как раз слева от меня. Пролетела дальше, и хотела чуть увеличить скорость, но ковер сам по себе поступил с точностью наоборот, остановился и стал снижаться. Неужели финиш? Лишь когда мой летающий друг приземлился, я осознала, что это действительно все. Я долетела. Не успела встать, чтобы сойти с ковра, как оказалось в крепких объятиях Альберта. Я не могла видеть его лицо но прекрасно поняла, что он улыбается, и улыбнулась в ответ.